Глава 218. Контакты. Вторник, 14.30. Встреча была назначена заранее, и комиссара Жака Мелье принял господин Рафаэль Иссо, министр по научным исследованиям. Мелье представляет министру мадам Жульетту с мадемуазель Летицию Уэлс и показывает пузырек, внутри которого ползает муравей. На встречу было отведено 20 минут, она продолжалась 8,5 часов, и еще 8 часов на следующий день. Четверг, 19.23. Президент Французской Республики, господин режим аль -Ру, принимает у себя в гостях господина Рафаэля Иссо, министра по научным исследованиям. Апельсиновый сок, круассаны, яичница и сообщения, которые министр науки считает первостепенным. Президент склоняется над круассанами. «О чем вы просите меня? Поговорить с муравьем?» «Нет, нет, тысячу раз нет. Пусть он даже, как вы говорите, спас семнадцать человек, запертых под муравейником. Вы отдаете отчет в том, что предлагаете? Это дело у Элса сбивает вас с толку. Я согласен забыть этот разговор, но вы никогда, никогда не будете напоминать мне о вашем муравье. Это не просто муравей, это сто третий». Он уже говорил с людьми. Он является представителем самой большой мермикийской цивилизации региона. Мощная федерация в 180 миллионов жителей. 180 миллионов кого? Вы с ума сошли, честное слово? Муравьев, насекомых. Эту мелюзгу мы давим пальцами. Так не поддавайтесь на фокус этих шутов, ИСО. Никто никогда не поверит в истории. Избиратели решат, что мы хотим усыпить их бдительность скучными сказочками. А сами тем временем введем новые налоги. Не говоря реакции оппозиции, я уже слышу взрывы смеха. «Нам очень мало известно о муравьях», — возразил министр ИСО. «Если мы обратимся к ним как к разумным существам, то сразу поймем, что они многому могут нас научить». «Вы хотите рассказать об этих завиральных теориях рака? Я читал об этом в «Желтой прессе». Вы ведь не хотите сказать, что принимаете это всерьез, ИСО?» Муравьи — это самые многочисленные на Земле животные. Они одни из самых древних и самых развитых. За сто миллионов лет они успели узнать много вещей, о которых мы даже не догадываемся. Мы, люди, живем на Земле всего лишь три миллиона лет, а наша современная цивилизация насчитывает самое большое — пять тысяч лет. Нам есть чему поучиться у столь опытного общества, коим являются муравьи. С их помощью мы сможем представить, как будет выглядеть наше общество через сто миллионов лет. Это я уже слышал. Но это глупо. Они же муравьи. Если бы речь шла о собаках, я бы еще как-то мог это понять. Треть наших избирателей держит собак. Но муравьи... Мы должны всего лишь... Хватит. запомнить хорошенько, друг мой. Я не буду первым в мире президентом, который заговорит с муравьем. Я не хочу, чтобы вся планета покатывалась со смеху, слушая меня. Ни мое правительство, ни я сам не выставим себя на посмешище из-за этих насекомых. Я больше не хочу слышать об этих муравьях. Президент резким движением цепляет вилкой яичницу и отправляет в рот. Министр по науке остается невозмутимым. «Нет, я буду вам говорить об этом еще и еще, пока вы не измените мнение. Ко мне пришли люди, они мне все объяснили простыми словами, и я их понял. Сегодня нам дается шанс перешагнуть через тысячелетия, сделать большой рывок в будущее. Я его не упущу. Вздор. Послушайте, когда-нибудь я умру, и вы тоже умрете». Так раз уж мы все обречены исчезнуть, почему не оставить хоть какой-то оригинальный след нашего земного пути? Почему бы не заключить экономические, культурные и даже военное соглашение с муравьями? В конце концов, это второй, самый сильный земной вид. Президент Малеру поперхнулся тостом и закашлялся. А почему бы не назначить посольство Франции в муравейнике, пока вы тут? Министр не улыбается. Да, я подумывал об этом. «Это невозможно. Вы просто невыносимы», — восклицает президент, поднимая руки к небу. «Забудьте, что это муравьи. Считайте их инопланетянами. Это инопланетяне, но с нашей планеты. Они виноваты только в том, что они так малы и всегда жили на этой планете. А мы даже не замечали, какие они чудесные». Президент Малеру смотрит ему прямо в глаза. «Что вы мне предлагаете?» «Официально встретиться со 103-м», — без колебаний отвечает ИСО. «Кто это? Муравей. Он хорошо знает людей и в будущем сможет быть переводчиком. Вы пригласите его в свою резиденцию, например, на неформальный обед. Он съест каплю меда, самое большее. Неважно, что вы ему скажете, главное, что глава нашей нации обратится к нему. Мадам Рамирас предоставит вам феромонного переводчика. У вас не будет никаких технических затруднений». Президент ходит по комнате, задумчиво смотрит в сад, кажется, он взвешивает все «за» и «против». Нет, решительно нет. Уж лучше не оставлять никакого следа, чем выставить себя на посмешище. Президент страны ведет переговоры с муравьями, сколько насмешек в будущем. Но все хватит. Вы достаточно злоупотребляли моим терпением с этими историями о муравьях. Ответ нет, категорическое нет. До свидания, со.